Глава 66. Безобидный скелет. В приемной появилась небольшая елочка — традиционный подарок хозяйки в середине декабря. Жене нравится ее наряжать. В этом году она украшена красными шарами и большими белыми перьями. Нежно мигает изящная гирлянда. Наверное, нарядила елку вчера вечером, пока я был на бадминтоне. Перекликаясь с темой елочных украшений этого года — капуцина легка и воздушна. словно порхая она проходит в кабинет жмет мою руку садится в кресло напротив я замечаю что пациенты физически распрямляются по мере того как отпускают то что их тяготит я познакомила его со оскаром они поладили он нашел его очень милым и главное безобидным мы смеемся она рассказывает о том что почувствовала когда Адриан ее поцеловал о его таких желанных губах, о запахе, которым не могла насытиться, сладостном, как первый вдох, о совершенно новом для нее внутреннем трепете, от которого она почувствовала себя живой, о постоянной потребности прижаться к нему, больше, чем просто влечение. «Вы будете смеяться?» «Конечно, нет», — говорите, как есть. «Когда он меня обнимает, мне кажется, что я в гнездышке». Значит, вы что-то такое вынашиваете, точнее высиживаете. Вы все-таки издеваетесь. Она снова смеется. Вы ему сказали? Да. Он ответил, что все дело в его глаголе жизни. Они определили его с вашей женой. Ей нравится находить глаголы людей. Вы знаете свой? Нет. Я думала лечить, но все больше в этом сомневаюсь. Капуцина изменилась как будто присутствие этого мужчины помогло ей, наконец, перевернуть печальную страницу. В нем она нашла защиту, которую потеряла со смертью отца. Моя задача — показать ей, что она может не зависеть от Адриана, построить с ним здоровые отношения. Откуда эта потребность в защите? Наверное, в детстве мне не хватало защищенности. Моя мать была не создана для воспитания детей. Какая уж там защита? Когда Адриан рассказывает мне о своей матери, я понимаю, сколько я недополучила. «Вы думаете о ней?» «Часто. Думаю, что с ней стало. Вспоминает ли она обо мне? Раскаивается ли? Есть ли у нее другие дети? Как бы я отреагировала, если бы она появилась?» «У вас есть ответ?» «Нет». «Вам хотелось бы этого?» «Не знаю. Мне трудно не злиться на нее. Трудно понять, почему она меня бросила». Отец умер, с этим ничего не поделать. Он любил меня, и это навсегда останется со мной. Но моя настоящая мать жива, и ее нет рядом. Это еще хуже. Пока она жива, я брошена ею. Наверное, я просто хочу перевернуть эту страницу, эти страницы, всю эту книгу и написать новую. Сохранить главных героев и изменить сюжет. А кто главные герои? Сестра, дядя, Адриан, несколько друзей. Может, это и есть ключ к освобождению. Придумать новый рассказ, действие которого начнется прямо сейчас. Перестать быть девочкой, которую бросила мать и у которой умер отец, оставив ее с младшей сестрой на руках. Я не хочу больше определять себя так. А как бы вы себя определили? Как свободную старшую сестру как женщину, которой хочется, чтобы ее любили. Я хочу сама решать, добиваться, а не проживать то, что мне предназначено судьбой. Как же я рад видеть ее такой решительной, готовой броситься в бой, жаждущей обновления. Я ездила смотреть один старый дом в абсолютной глуши по другую сторону Вагезов. Природа и простота. Я больше не чувствую себя дома в этой громадной роскошной вилле с бассейном, но без души. Души отца там точно нет. Еще я почитала о пчелах и пчеловодстве, нашла курсы и записалась. В мае начинаю. Я заканчиваю сеанс, взяв на вооружение для других пациентов идею о том, что можно написать книгу заново.